Здравствуйте, сказала Вита. А что значит 200? Здравствуйте, ответил Растислав Михайлович. 200 значит 200 прыжков. Вы что же 200 раз прыгнули и ни разу не разбились? 267 по документам 209. Куртка у Растислава Михайловича была военная, какулётчика, сильно потёртая, рост он был среднего и нос перебит. Почему такая спешка, расстислав михалович? Что-нибудь связанное с матерью? Связанное. Кардавец его уж очень забавно. Ещё раз захотелось послушать. Вот как, холодно сказала Вита, переступая отёкшими ногами. А телефон не подходит. Не подходит, спокойно отреагировал расстислав михалович, хотялаочью. Ну и Поесть чего-нибудь надо. Вы я понял с работой. 5 минут, и у меня я рядом живу. Они дошли до театра Гермоловой. Дом был во дворе. Расцслав Михайлович ковырялся в карманах куртки, выискивая, по всей видимости, ключи. Дышал он тяжело, хотя и старался сдержать одышку. Плохо дышит, отметила про себя Вита. Надо послушать. Слежу за прессой, усмехнулся Расслаф Михайлович, выудя наконец ключ, привязанный к пирочинному ножу и распихивая по карманам газеты, в основном с кроссвордами. Псих, подумала Вита и вздохнула. Куда идти? Прямо. На стене зазвонил телефон, Расслаф Михайлович взял трубку. Нет, не доди кростик, сказал он мрачно и постучал в ближайшую дверь. Рядом заурчала вода, дверь распахнулась, и из уборной выскочил полный человек в майке. Комната Ростислава Михайловича была самой дальней, в конце коридора. Вита поставила сумку на сундук, расстегнула плащ. "М-м, старый знакомый", сказала она, взглянув на вешалку. На вешалке висело женское пальто. Скумс, свесив хищную сухую морду с плеча пальто, смотрел на неё стеклянными глазами. "Пальто, Софья Аркадьевна? Ах, это, да, мамино горжетка. Заходите." Комната была огромная, в два окна, выходящих на бурые крыши. За крышами был слышен бой курантов. Вита прошла к платиному шкафу и стала причёсываться, поглядывая по сторонам. У вас, наверное, самая центральная комната в стране. Самая. Садитесь в кресло. Ростислав Михайлович показал на большое разношенное кресло, прикрытое цветостой тряпкой. "Я уж лучше на стул", засомневалась Вита. "Стуль я ненадежный, садитесь в кресло". Вита с боязнью опустилась в кресло. Кресло задышало и ушло вниз. "Вы здесь один живёте?" "Сейчас да, когда-то с мамой, а ещё более когда-то с семьёй". Да-да-да, закивала Вита. Я помню. Софья Аркадьевна, две девушки навещали внучки, хорошенькие. Дочки, кивнул Ростислав Михайлович. А насчёт хорошенькие, так да кто не в папу. Вита потянулась было к сапогам, расстегнуть молнию, да повыше положить отёкшей ноги, но передумала, ну его к чёрту ещё подумает. Чем будете угощать? Сухое есть, отбивные, если не Расцлав Михайлович подошёл, как, ну, достал между рам свёрток, понюхал, вроде съедобные. А холодильник? Место много занимает. Он достал из шкафа масло, сунул Вите науку и жизнь, кроссворд хорошие, три слова не знаю, пойду пожарю. Вита достала из сумочки ножпу выкатила одну таблетку и неуверенно потянулась к кусковому старинному графину с водой, запила прямо из горлышка, так и есть, тухлое. Она поставила графин на место и аккуратно, чтоб не стереть помаду, промокнула губы платком. Нашла кроссворд. Аппарат для измерения кровяного давления, тонометр. Да, не забыть его послушать. Она потянулась к сумке, достала фонендоскоп, повесила на шею. прошла по комнате плетённая казетка у окна кое-где продранная такой же столик и пыль пыль напротив буфета книжный шкаф